Глава 952. «Ваше приглашение!» Перед Хаджаром, стоило тому выйти из кареты, мгновенно возникли сразу три человека. Все в доспехах, с клинками разной формы у бедер, они демонстративно держали ладони на их рукоятях. Все трое — рыцари духа развитой стадии, обладавшие мистериями уровня владеющего. Даже по меркам Данатана это была весьма могущественная тройка, которая могла остановить практически любую угрозу. Наверняка не рядовые слуги. Конечно, Хаджар достал из-за пазухи бумажный свиток и протянул его охраннику. Тот сорвал печать и прочитал содержимое. «Ученик школы святого неба Хаджар Дархан с сопровождающими», прочитал охранник и ближайший из слуг уже помчался по мосту к коммертинеру. «Почему хищные клинки не использовали хоть какие-нибудь артефакты ближней или дальней связи? Да кто их знает? Может, традиции какие-нибудь?» Мечник посмотрел за спину Хаджару. «Младшая наследница зеленого молота Дора Марнил», глубоко поклонился охранник. Мужчина средних лет с густой, побитой сединой бородой и тугой косой. Он выглядел статно и приятно. Явно часть аристократического рода, а не нанятый воин или слуга. Торжество, учитывая такую охрану, явно было масштабнейшим событием. Рек Кагеран, офицер корпуса стражей, островитянин Эйнен. «Младший наследник Том динас с его слугой. Прошу, проходите». Стражник отодвинулся в сторону. Также отступили и двое других мужей, а вместе с ними и рядовые стражники, напялившие клановые доспехи Диносов. Все, как один, вооружены исключительно клинками. Том и Анис выглядели так, будто их помоями облили». Диносы, стоявшие у подъемного моста, смотрели на брата и сестру, как на грязные помои, прилипшие к подошвам их кованых сапог. Презрение так и витало в воздухе. Становилось понятно, почему Том и Анис так редко возвращались в родное гнездо и большую часть времени проводили в святом небе или какой-нибудь гостинице. Хаджар, идя впереди, Чувствовал такие взгляды и на себе. Вот только вместе с презрением там еще присутствовала и ненависть. Воины диносов, стоявшие через каждый метр вдоль моста, до побеления костяшек сжимали рукояти мечей и сабель. Их желваки едва ли не плясали джигу, а из глаз буквально струилась жажда крови. Видимо, Лариса здесь, может, и не очень любили, но уважали как более сильного мечника. А для мечников чужая сила всегда была либо предметом зависти, либо мотивирующим восхищением. Что же, пока все шло по плану. Пройдя под вратами массивных стен шириной в пять шагов, Хаджар вместе со своими сопровождающими оказался внутри замка. Теперь становилось понятно, что это скорее не военное укрепление, а отгороженное от внешнего мира огромное тренировочное пространство. Всюду, куда только мог свободно упасть взгляд, либо растянулись плацы, либо возвышались полосы препятствий, стояли тренировочные куклы, стойки с разнообразным оружием, какие-то ямы, заполненные чем-то не очень приятным. Было видно, что именно здесь тренировались лучшие мечники империи, клан хищных клинков. По слухам, он один был способен уничтожить любой другой аристократический род, а некоторых даже вместе взятых. Хотя после прихода к власти Брустера, Диносы никогда более не демонстрировали окружающим силу своего рода. Брустер оказался весьма мирным человеком. После убийства своего брата и его жены он, по тем же слухам, вообще больше меча не обнажал. Хаджар до вечера, когда ему пришлось выдавать себя за покойного Лариса, не верил этим слухам, но, увидев стоявшего около окна человека, более в них не сомневался. Это уже не был тот мечник, что совершил переворот внутри клана. Это был разбитый вояка, который хотел лишь одного — покоя и достатка. Вот только любой воин, он как акула. Покой и достаток для него равнозначен смерти. Пройдя по мощенной камням дороги, рассекающей плацы и тренировочные площадки, Хаджар в составе реки пестрых аристократов и дворян приблизился к главному дворцовому комплексу. Здесь имелись и другие постройки, но все они меркли перед великолепием архитектурного гения, который увидел перед собой Хаджар. Дворец-замок по своей форме напоминал меч, устремленный к небу. И, пожалуй, это было самое высокое и многоэтажное здание, которое Хаджар встречал в Данатане. По количеству витражей и бойниц он насчитал в главной башне-мече по меньшей мере тридцать четыре этажа. Даже в мире Земли, где стальные гиганты уже давно терзали облака, это строение считалось бы масштабным. «Его построили мои далекие предки», — прошептала идущая рядом Анис. Хаджар, опять же, будучи повелителем, особенно чутко ощущал потоки мистерий и энергии. И он чувствовал, как огромный клинок, рассекая небеса, буквально распарывает потоки реки мира, сетью выуживая из них мистерии Духа Меча. «Здесь собираются...» — мистерии кивнула Анис. Она, в отличие от всех других гостей, держала ладонь на рукояти меча и постоянно озиралась. «Даже твой учитель, Хаджар, великий мечник Орун, однажды заплатил моему деду баснословную сумму, чтобы иметь возможность в течение десяти лет медитировать в палате меча». «Что еще за палата меча?» они только улыбнулась, слегка печально. Том в этот момент старательно разглядывал мыски собственных ног. «Если у нас все получится, то вместо рассказа я лучше тебе ее покажу». Хаджар искосо посмотрел на Анис. Девушка выглядела напряженной. Но не потому, что им предстояло провернуть интригу, пусть и простую, но весьма кровавую, а по какой-то иной причине. И это несколько беспокоило Хаджара. Он прекрасно понимал, что за прошедшие три дня, пока они с Эненом прорабатывали детали своей тайной махинации, Том и Анис не сидели сложа руки, но... Да и Рекка, которая была чем-то вроде гаранта того, что император и генерал Шувер не будут иметь ничего против их заговора, выглядела далеко неспокойной. Хаджар мысленно выругался... То, что он сейчас намеревался сделать, выглядело попыткой засунуть голову в пасть голодному льву, в надежде, что успеешь ее вытащить до того, как на шее сомкнутся клыки. И речь шла вовсе не о брустре. Хаджар не сомневался в том, что мечник за десять веков своей жизни успел накопить достаточное количество знаний и сокровищ, чтобы выглядеть серьезным противником но Хаджар бы справился с ним. Тяжело, не без потерь со своей стороны, но справился бы. И совсем другое дело, государственный аппарат Дарнаса и сам император во главе. Может, в другое время Морган и не был бы против небольшого переворота в клане хищных клинков. В конце концов, в прошлый раз ему, судя по всему, было плевать. Но во время войны когда над Дарнасом нависла угроза полного уничтожения, подобные междоусобицы делают страну лишь слабее и открывают врагу имеющиеся уязвимости. Именно для этого и нужна была Рекка, чтобы показать власти, что действия Хаджара и Анис не навредят империи больше, чем навредил бы этот гнойник если бы он лопнул без их аккуратного буквально хирургического вмешательства. И этот факт наверняка понимала Эрекка. Хаджар надеялся, что она нервничала именно потому, что не знала деталей ситуации, а не потому, что кто-то наверху был против их действий. Хаджар пока не собирался сбегать из страны, да и учитывая его собственный маневр с малой родиной, Лидусом, Он теперь был связан с Дарнасом прочнейшими узами. Император знал об этом, а Хаджар знал, что император знает. Проклятые интриги! С этими мыслями Хаджар вошел внутрь дворца замка, где он должен был стать организатором кровавого переворота. Кто бы мог подумать, что именно он, Хаджар Дархан, человек, ненавидящий под коверную возню дворян, станет не просто ее участником, а руководителем. «Началось», — прошептала Анис.